Глава двадцать 23. Ацетиленовая горелка. Как вы думаете, у него действительно был кинжал или это была ложь? спросил я с усилием, стряхнув роковое чувство, охватившее меня, как если бы кто-то произнес заклинание. Есть только один способ выяснить это, ответил Крейк, как будто радуясь моему вопросу. Оба демашема могли ненавидеть его, но они, казалось, были вынуждены признать на время его руководства. Он встал, и остальные последовали за ним в библиотеку Уитни. Крейк включил свет. Там в углу за письменным столом стоял сейф. Так или иначе, он казалось бросал нам вызов, хотя его хозяина не было рядом. С минуту я смотрел на сейф. Это был самый прочный металлический шкаф, такой же, как сейф в офисе, которым так гордился Уитни. Он был сделан из многослойной хромированной стали с герметичной непроницаемой дверью, бросающей вызов всем взломщикам. Локвуд без всякой надежды попытался подобрать шифр. Существовало несколько миллионов комбинаций, и только одна из них была верной. И она находилась в голове человека, который теперь, казалось, сбивал нас с толку, как и его сейф. Я положил руку на холодную, вызывающую поверхность. Чтобы просверлить такой сейф, потребовалось бы несколько часов, да и неизвестно, существовали ли достаточно крепкие для этого сверла. Взрывчатка же могла скорее разрушить дом и обрушить его на голову того, кто напал бы на этого стального монстра. Что мы можем сделать? спросила сеньора де Маше, словно насмехаясь над нами, как будто сейф был сверхъестественной вещью, которая преграждала нам путь. Сделать? решительно повторил Кеннеди. Я покажу вам, что мы можем сделать. Если Локвуд отвезет меня на железнодорожную станцию на своей машине, я покажу вам что-то похожее на действие. Вы мне поможете? Повернулся он к Честеру. Эта просьба больше походила на приказ. Локвуд ничего не сказал, но поспешил к своей машине, припаркованной чуть в стороне от широкой подъездной дорожки. "Уолтер, ты останешься здесь", приказал Кеннеди. "Не давай никому уйти. А если кто-нибудь придет, не позволяй ему уйти. Мы уедем ненадолго". Я промолчал и остался сидеть, чувствуя себя довольно неловко, пока Кеннеди ездил на железнодорожную станцию. Ни Альфонса, ни его мать не выдали ни словом, ни действием даже намёка на то, что происходило в их головах. Каким-то образом, хотя я и не понимал этого, я чувствовал, что Локвуд ещё может оправдаться, и при этом не мог отделаться от ощущения, что эти двое очень возможно были зачинателями всех проблем. С некоторым облегчением я снова услышал звук приближающейся машины. Я понятия не имел, чего добивался Кеннеди. Возможно, он привез из Нью-Йорка динамит. К моему удивлению, они с Локвудом торопливо поднялись по ступенькам крыльца, втащив в дом два огромных бака или котла, утыканных болтами. Туда, приказал Крейк Честеру. Установите кислород вон там. Свой бак он поместил на противоположной стороне комнаты. Сторож подумал, что я блефую, когда я сказал, что беру в аренду все, что есть на станции, и что если он не даст мне это сделать, мне придется разбудить его начальника. Это был слишком хороший шанс, чтобы его упустить. Полный комплект, готовый к работе. Из баков тянулись толстые трубки с кранами и датчиками. Кеннеди извлек из футляра, который он нес нёс подмышкой, любопытное устройство, похожее на огромный крюк с изогнутой шеей и острым клювом. Он состоял из двух металлических трубок, которые соединялись в нечто вроде цилиндра или смесительной камеры, расположенной под соплом, в то время как параллельно им шла третья Отдельная трубка с собственным соплом. Крейк быстро соединил концы трубок от резервуаров с металлическим крючком, присоединил к ним кислородный баллон, а потом соединил оба бака. Чиркнув спичкой, он осторожно поднес огонь к соплу. Мгновенно последовал шипящий, плюющийся звук, и из сопла вырвалась интенсивная ослепительная игла пламени. Сейчас увидим, что с тобой сделает кислородно-ацетиленовая трубка, старина. Усмехнулся Кеннеди, подходя к сейфу и обращаясь к нему так, как будто это было живое существо, преграждавшее ему путь. Я думаю, что работать придется недолго. Почти в тот самый момент, когда он это сказал, сталь под трубкой раскалилась. В течение некоторого времени мой друг примеривался, в какое место направить струю пламени. Это было великолепное зрелище. Потрясающий жар, рвущийся из первого сопла, заставил металл светиться, как огонь в открытом очаге, а из второго сопла выходила струя кислорода, под которой горячий металл двери сейфа быстро горел. Сила огня вместе со сжатым кислородом и ацетиленом пробила в расплавившемся металле заметную дыру. Она была небольшой, едва ли шириной в восьмую часть дюйма, но идеально ровной, как если бы циркулярная пила прогрызла ее в доске из белой сосны. Кеннеди держал этот потрясающий двигатель разрушения, напрягая все мышцы. Он передвинул его в сторону так легко, как будто это был простой светящий карандаш. Крэк был самым спокойным из всех нас. Мы же взволнованно столпились вокруг него, держась на почтительном расстоянии. "Я полагаю, вы знаете", поспешно заметил он, ни на мгновение не прекращая работу. "Что ацетилен состоит из углерода и водорода". Как он сгорает на конце сопла? то распадается на углерод и водород. Углерод дает высокую температуру, а водород защищает конец паяльной трубы от самовозгорания. Но разве это не опасно? спросил я, пораженный мастерством, с которым он держал в руках этот агрегат. Не особенно, если знаешь, как это делать. В этом резервуаре находится под давлением пористая асбестовая набивка, пропитанная ацетоном. Перевозить ацетилен таким образом безопасно, так как он растворяется, и возможность взрыва сводится к минимуму. И это смесительная камера, у которой я держу факел и где смешиваются кислород и ацетилен. Также спроектирована таким образом, чтобы предотвратить вспышку. Самое лучшее в конструкции этой горелки простота, благодаря которой ее можно транспортировать и применять в самых разных целях. Вот как сейчас, например. Крейк на мгновение остановился, чтобы проверить, много ли уже было выжжено. Остальная часть сейфа оказалась такой же твердой, как и раньше. Хм услышал я, как кто-то, кажется, Альфонса, что-то недоверчиво пробормотал. Я возмутился, но Кеннеди сделал вид, что не слышит. Когда я отключаю подачу кислорода в этой второй струе, продолжил он объяснение. Факел, как видите, просто нагревает сталь. Я могу получить температуру примерно в 600 градусов по Фаренгейту, и пламя будет оказывать давление в 50 фунтов на квадратный дюйм. Замечательно, воскликнул Локвуд, который, не слышал подавленного неодобрения Альфонса и с нескрываемым восхищением наблюдал за самим процессом вскрытия сейфа, не думая о результатах. Кеннеди, как вы до такого додумались? "Ну, вы же знаете, что такие горелки используют для сварки", ответил Крейк, продолжая спокойно работать среди нарастающего волнения. Я впервые увидел ее в действии при починке треснувшего цилиндра в автомобиле. Цилиндр отремонтировали вообще не вынимая его из машины. Я видел, как огонь горелки приваривает новые зубцы и наращивает изношенные, после чего они становились как новые. Он сделал паузу, чтобы мы могли увидеть нагретый до бела металл под пламенем. Ты помнишь, как мы разговаривали со сторожем там внизу на станции Волтер? Спросил он: "Я тогда увидел эту штуку в том захламлённом магазинчике. Это меня заинтересовало. Смотри, я сейчас подаю кислород во вторую насадку, так что горелка служит не для соединения металлических деталей, а для того, чтобы разрезать их на части. Сталь способна гореть Вы, возможно, видел, как горит часовая пружина в баночке с кислородом. Так горит любая сталь, твердая или мягкая, закаленная, хромированная. Все это сгорает примерно так же быстро и примерно так же легко под этим факелом. И к тому же, это дешево. Расходы на это наше дело, помимо стоимости сейфа, могут составить пару долларов. Большая разница по сравнению с тысячами долларов, которые мы бы потеряли, если бы попытались взорвать такой сейф, как этот. Нам нечего было на это сказать. Мы стояли в благоговейном изумлении, пока факел медленно, неумолимо проводил тонкую линию по краю двери сейфа. Минута пролетала за минутой, они казались часами, а вокруг замка медленно замыкалась в кольцо горящая линия. Я задумался, не собирается ли мой друг вырезать замок целиком. Пламя резало металл словно магическим ножом, прорезав больше половины круга, Крейк на мгновение остановился, чтобы передохнуть. работа была довольно тяжелой. "Вольтер", велел он, вытирая лоб. Свяжись с Нью-Йорком. Узнай, на месте ли О'Коннор, есть ли у него есть какие-либо сведения. Я хочу с ним поговорить. Было уже поздно, и междугородняя связь работала плохо. Мне не сразу удалось дозвониться, но в конце концов я соединился со штаб-квартирой полиции и был вне себя от радости, услышав грубоватый ирландский акцент О'Коннора. Привет, Джеймсон, ответил он. Где вы, черт возьми, находитесь? Я пытался связаться с Кеннеди пару часов назад. В Роклидже. И Кеннеди там? Позовите его, пожалуйста. Я позвал Крейга, после чего мое любопытство взяло надо мной вверх, и я отыскал второй телефон в кабинете напротив библиотеки, чтобы подслушать их разговор. Привет, О'Нёр, сказал Крейг. Есть что-нибудь еще от Берка? Да. Последовала долгожданная новость. Я думаю, у него есть ключ к разгадке. Мы выяснили, что днем мисс Миндоси звонили по междугороднему телефону. Где, по словам Джеймсона, вы сейчас? В Роклидже. Это и есть то место, откуда ей звонили. Конечно, мы не знаем, что ей сказали, но в любом случае она сразу после этого вышла, чтобы с кем-то встретиться. Время звонка соответствует тому времени, которое назвала горничная. Что-нибудь — спросил Крейк. Вы нашли кого-нибудь, кто видел ее?» Да, я думаю, она пошла в вашу лабораторию, но вас не было дома. черт возьми. Кто-то видел там женщину? Это была не горничная. Она приходила ко мне. Нет, это было раньше, днем. Она вышла и прошла через кампус в музей. О, кстати, что-нибудь слышно о Нортоне? Я как раз подхожу к этому. Она спросила Нортона. Куратор хорошо описал ее. но его не было на месте. Он отсутствовал уже некоторое время. Она, казалось, была чем-то очень расстроена и ушла. После этого мы потеряли ее. Больше никаких следов. Подождите минутку. Нам нужно было поработать над этим звонком из Роклиджа. Итак, мы начали копать в обратном направлении. Я узнал, что это был дом Витти, и мы смогли выяснить, где была его машина на старте и на финише. Сначала он уехал из «Принца Эдуард Альберт к себе домой. Позже он должно быть снова вернулся в город во второй раз. Его никто в отеле не видел. И что потом? Поторопил Крейг собеседника. Возможно, мисс Месминдоса где-то встречалась с ним, хотя вряд ли у нее были какие-либо намерения уехать. А все остальные из тех, кого мы ищем, похоже, подготовились заранее. У нас есть кое-что на каждого из них. Также вам будет интересно узнать, что у меня есть отсчет о ваших собственных действиях. Вы были правы, Кеннеди. Я вас не виню. Я бы сделал то же самое. Как у вас сейчас дела? Что? Вы взламываете сейф? Каким образом? О'Коннор присвистнул, когда Крейк рассказал о горелке. "Я думаю, вы на правильном пути", похвалил он. "Мы не знаем точно, что произошло, но я считаю, что вытней сказал ей что-то, что заставило ее передумать насчет того, чтобы уехать с ним". Вероятно, он встретился с ней в какой-нибудь чайной, хотя это мы пока не выяснили". В любом случае, Берг вышел на их след на дороге из Нью-Йорка в Рокленд, и я получаю от него отчеты каждый раз, когда он добирается до телефона. Я бы хотел, чтобы вы попросили его позвонить мне сюда, если он что-нибудь узнает. Конечно, я так и сделаю. Последний его звонок был из Шато Руш, это примерно на полпути до вас. Там была машина с мужчиной и женщиной, которые соответствуют описанию. А потом была еще одна машина. Еще одна? Да, именно там снова фигурирует Нортон. Мы обыскали его квартиру, ничего не нашли, как и у уитни. Я еще не закончил с этим, но у нас есть список всех частных прокатов автомобилей. Я нашел один, в котором нанял машину мужчина, похожий по описанию на Нортона. Думаю, это он. Вот что я имел в виду под второй машиной. Что же он задумал? Может быть, у него есть какое-то предчувствие. Я начинаю всерьез относиться к этому делу. Вы знаете, что в имени Луис Доминдоса 13 букв, и Лесли сказал мне, что были угрозы, проклятием. Вам лучше остерегаться этих двух индейцев. У них может найтись еще один кинжал для вас. Энедд взглянул на семейство Демоше, но не со страхом, а с любопытством, явно пытаясь представить, что бы они подумали, если бы могли услышать некультурное мнение его собеседника о них. "Хорошо, Конар", сказал Крейк. "Похоже, всё идёт так, как и следовало ожидать. Не забудьте сказать Берку, что я здесь". "Я не забуду. Одну минуту. Он звонит мне по другому телефону". Некоторое время Кеннеди нетерпеливо ждал, когда О'Коннор переговорит с Берком. Он хотел закончить вскрытие сейфа до того, как кто-нибудь приедет в этот дом и остановит его, однако понимал, что Берг, возможно, смог раскопать что-то важное. Алло! позвал его О'Коннор несколько минут спустя. Он всё еще следит за двумя машинами. Думает, что та, в которой едет женщина, принадлежит Витне. Но они свернули с главной дороги. Они должно быть, заметили, что за ними следят. Или же изменили место назначения, ответил Крейк. «Скажите Берку вот что: может быть, Уитни и не собирался сюда приезжать. Возможно, он сделал это только для того, чтобы сбить нас всех с толку. Я не могу сказать точно, но, возможно, пойму, намеревался ли он вернуться после того, как я открою сейф? Я дам вам знать. С этими словами Кеннеди повесил трубку. Есть какие-нибудь новости об ИНЭС? спросил кипящий от нетерпения Локвуд. Она, вероятно, уже на пути сюда, коротко ответил Крейг, снова взявшись за горелку. Альфонсо промолчал. Его мать с трудом скрывала волнение. Если бы я верил в существование телепатии, то подумал бы, что она узнала обо всем, что только что было сказано. Кеннеди быстро возобновил работу и вгрызся в твердую сталь, словно она была всего лишь картоном, а от пламени горелки во все стороны сыпались яркие фонтаны искр. Внезапно мой друг быстрым движением выключил подачу acetileno и кислорода. Последний засов был срезан, и замок больше не удерживал дверь сейфа. Легким толчком крэйк распахнул эту некогда неприступную дверь, и она повернулась на аккуратных петлях, словно подчиняясь заклинанию: «Сизам, откройся". Кеннеди протянул руку и выдвинул стальной ящик. Там, в темноте, лежал кинжал с его неисчислимо ценным секретом. Лежал простой кусок металла, непривлекательный, но обладающий таким очарованием, какого не было ни у каких других предметов, которые я когда-либо видел. Внезапно раздался крик. Сеньора бросилась вперёд, словно собираясь схватить его за рукоятку и высвободить смертоносное внутреннее лезвие, которое пряталось в трёхгранном внешнем Прежде чем она успела дотянуться до этого оружия, Кеннеди схватил ее кисть своей железной хваткой и поднял другую руку с кинжалом повыше. Они уставились друг другу в глаза, а потом сеньора разразилась истерическим смехом. "Проклятие на всех, кто им владеет!" крикнула она. "Спасибо", тихо улыбнулся Кеннеди отпуская ее запястье и убирая кинжал в карман я не владелец я всего лишь доверенное лицо